Глава 18. Поток ветра, ударивший по мне, не имел особой силы, но как только маг поднялся выше меня, замер и развел руки в стороны, я понял, что сейчас на меня обрушится что-то посерьезнее, и что было самым неприятным так, у меня не получилось сбить его магические манипуляции. Создаваемая им магия не была настолько мощной, чтобы я не справился, но она была... твою же Вокруг рук мага образовалась энергия не только голубоватого оттенка, но и с примесью оранжевого и красного. У меня просто не хватило бы сил уничтожить смесь из трех энергий сразу. И как только я это понял, сделал то, что спасло мне, пожалуй, жизнь. Головой со всего размаху ударил в кирпичную стену и двумя размашистыми ударами кулака пробил кирпичи перед собой. Ниша, которая оказалась сквозной, и стала моим спасением. Я не рухнул с большой высоты вниз, нет, зацепился когтями за дыру, проделанную мной, и завис над пропастью. Осмысление ситуации длилось мгновение. Следующим шагом я начал взбираться вверх, вбивая руки в кирпичи уже снаружи здания. В монотонной, но быстрой работе взобрался на крышу, добежал примерно треть расстояния до середины здания и, приметив вентиляционный люк, сорвал крышку и прыгнул в него. Труба встретила меня падением с пятиметровой высоты. Затем была другая крышка и корпус вытяжной вентиляции, что стало некоторым смягчением моего падения. А вот после я упал на центральную палубу, где меня встретили уже мёртвые тела диких. За спиной в 20 метрах стояла Анжела, состояние которой я не мог оценить, а впереди, в тех же 20 метрах, была эта парочка. Маг ветра, над головой которого проглядывалась оранжевая нить, и сам дикий со способностями, которых у него не должно быть. Одного взгляда назад хватило, чтобы понять примерное время до взрыва Анжелы, которая сдерживала натиск двух шпал, и вместо того, чтобы помочь ей, я рывком прыгнул вперёд с уничтожая нити магической энергии в руке мага, которую он просто не успел во что-то оформить. Но второй удар я пропустил. Что-то невидимое обычному глазу резануло меня по животу во время прыжка вперёд, оставив после себя неглубокую рану. А затем, когда меня сбила с ног другая шпала, я еле-еле увернулся от очередного удара Василия. «Чёрт, как же его достать?» Идея появилась почти сразу, как в меня попал еще один режущий удар ветра, который оставил на моем плече глубокую борозду. Артефакт боевого мага, который я выиграл в честном паре у Жожобы, увидел свет, как только я вытащил его из кармана своих штанов. Цепочка коснулась моей шеи, когда я в очередном кувырке одел ее на себя, а вот затем началось настоящее чудо. Удерживая артефакт в правой руке, я, управляя мыслью, уничтожал одно зарождение силы в руках Василия за другим, пользуясь тем, что артефакт был заполнен почти под завязку. А затем произошло что-то воистину странное. Черный сгусток, который появился в руке в момент, когда я машинально отмахнулся от резкого выпада дикого, контролирующего мага, стал атакой, а не уничтожением его формирующихся нитей магии. Тонкая чёрная нить, вылетевшая из моей ладони, имела начало и имела конец, словно хлыст. Им я не достал дикого, но уничтожил зародыш симбионта в теле обычного дикого в двух метрах передо мной, который выполз из-за металлического постамента. Вот чего уж точно не могло быть. «Невозможно!» — прошептал я, отпрыгивая от вялого удара мага, мана которого заканчивалась из-за непрекращающихся атак в тщетной попытке добраться до меня. В следующий миг всплеск пси-силы за моей спиной заставил меня действовать иначе. Уйти от врага, чтобы добежать до Анжелы, сила которой вот-вот должна была выйти из-под контроля, учитывая, что на поле боя почти не осталось врагов, а один единственный неподконтрольный маг ветра лежал почти не дыша, когда его старший был под силой дикого. Я сделал то, что должен был. Сбил с ног Анжелу, чтобы она не уничтожила всё вокруг, и, касаясь её груди, сделал то, чего так же не ожидал от себя. Выпил. Досуха. Одним касанием наполняя магической силой не только своего симбионта, но и артефакт на моей шее. Этой паузы хватило, чтобы сильный Дикий реабилитировался и показал свою мощь, под стать того, что делал я. По моей спине что-то ударило, тонкое, липкое, что причинило острую боль. Когда меня этот же удар толкнул вперёд, я успел рассмотреть тонкую линию красно-оранжевой энергии, которой Дикий пользовался, находясь в 40 метрах от меня. У него была такая же плеть, как и у меня. Быстро же он применил то же самое, что и я. Маг, стоящий как безвольная кукла на полусогнутых коленях, просто пялился на меня и ничего не делал. Да и взгляд его был отсутствующим, будто он вообще не понимал, что происходит. Мне же нужно было как-то разбираться со всем этим. Артефакт оказался в моих зубах мгновенно. Тело Анжелы я откинул в сторону, стараясь попасть в горсть мертвых диких. А сам с удвоенной скоростью рванул в сторону еле живого мага. Подхватил его на бегу, нырнул вместе с телом за механизм, который скрыл меня полностью, и... сожрал его симбионта. Не знаю, как именно я это сделал, но я даже не трогал его сердце. Так, коснулся лба и прикрыл глаза с мыслью, что мне нужно подкрепиться. Ужасающий поток силы заполонил мое тело и вот-вот готов был вырваться наружу, но вместе с этой силой пришла боль. Пришло давление, из-за которого сердце хотело вырваться наружу. Всё же не могло быть всё так легко, и у такого быстрого питания есть своя цена. Ожидаемо. Превозмогая боль, я вынырнул из-за механизма, направил ладонь в сторону дикого и выпустил всё то, что так хотело вырваться. Вместе с выплеском чёрного луча небольшого диаметра я почти полностью опустошил сосуд в моих зубах а также снял всю боль при возмогании от переедания. Дикого буквально снесло. Он рухнул вниз вместе с тем, как и упал лицом в бетонный пол Василий. Немного медленно, в раскорячку из заноющих мышц, я поплелся к упавшим, подхватил за волосы Василия, как только поравнялся с ним, и медленно потащил его к дикому. И уже около своего врага замер, разглядывая его. Сердце еще жило. Сам Дикий еще дышал, но с каждым мгновением угасал. «Съешь его, симбионта, чтобы твоя третья часть, новая часть, не начала поражать организм!» Зазвенел в голове голос моего симбионта. «Быстрее, иначе будет поздно!» В глазах начало темнеть, в голове... Звон начал причинять боль, а голос моего симбионта становился всё громче и громче. Он был нетерпелив и приказывал мне. Я упал на колени, положил руку на грудь этому существу и начал проваливаться, терять сознание. Лишь жжение, которое появилось в моей ладони, смогло спасти меня от бессознательного состояния. Ведь кто знал, что здесь есть ещё дикие? Поглощение странного мутировавшего дикого заняло больше пяти минут по моим внутренним ощущениям. Процесс длился слишком медленно, но, кажется, боль уходила. Ослабление пропадало, а желание насытиться становилось всё крепче. По крайней мере, мой симбионт в этом меня не обманул, и это действие действительно помогло. А ещё она разговаривала со мной. Точнее, заговорила и своими словами обрушила на меня слишком большой поток информации, который было тяжело принять и воспринять. У меня появилась проблема, слишком большая, чтобы так просто с ней справиться. Угу, как будто мне раньше было легко. «Тебе придется выискивать диких, чтобы не стать таким же», голос моего симбионта звучал в моей голове. Сила, которую ты получил, она может убить тебя, если не контролировать этот процесс. Я сидел в самом конце микроавтобуса, закинув ноги на черные мешки с магами. Анжела так и не пришла в сознание, хоть и была жива. А еще за нами ехал еще один автомобиль с тремя телами. Там везли того самого сильного дикого, способного контролировать других, и две шпалы, которые были не так сильно изувечены, как остальные. Когда я вышел из фабрики и дошел до машины, водитель, старик со слабым биением сердца, не с первого раза смог понять то, что я ему говорил. Пришлось повторить, а затем лично все рассказать Бурдину Евгению Михайловичу, который как-то странно улыбался, глядя на меня. «Почему ты об этом не сказала? Когда... когда я выпил это там, дома? Зачем?» — голос симбионта выражал удивление. «Ты стал сильнее». «Открыл новые навыки. Ты когда-нибудь думал, что сможешь использовать способности жнеца для атаки? Делать то, на что не были способны даже жнецы в своё время? Не пытались развиваться?» «Нет, не думал», — честно признался я и тут же спросил. «А почему они не пытались развиваться? Они не были девиантами», — спокойно ответила она. «У них не было предрасположенности к развитию. А ты смог. Поздравляю». Да, теперь симбионт общалась со мной более свободно, чем раньше. Сказывался, как я понимаю, мой рост сил, ведь это делало сильнее нас обоих. Впрочем, на этом разговор был окончен. Но это не означало, что мне стало легче. Ведь теперь, чтобы до банальности выжить, мне придётся постоянно охотиться на диких, выискивать их и уничтожать, чтобы часть моего симбионта могла насытиться и, возможно, когда-нибудь стабилизироваться. Но это не точно. Это было огромной проблемой только из-за того, что задания на диких для нас редки. В наших районах они почти не появляются. Хаотично соображая, что же мне делать и как теперь быть, я не заметил, как транспортное средство свернуло с дороги и покатилось куда-то в лес. Более того, местность, которая была за окном, была мне совсем незнакомой. Я впервые был в этом месте. Сосновый бор за южной частью города, значит. По бездорожью старенький микроавтобус двигался уже медленнее, чем на асфальтированной дороге, но, тем не менее, через 20 минут мы оказались около куполообразного здания, закрытого от обыденного взора высоким забором, окрашенным в зелёные цвета. И уже там, когда мы зарулили к определённой части забора, открылись ворота. Когда дверь микроавтобуса отворилась, меня встретил всё тот же Евгений Михайлович, только в этот раз он был не один — а в компании Владимира Петровича, который, широко улыбаясь, протянул мне руку, помогая мне выбраться на территорию... Тайной базы? Или что это ещё было? Одного беглого взгляда хватило, чтобы оценить масштаб происходящего. Территория, огороженная высоким забором, была ограждена не просто так. Здесь, не знаю, какой площади был сам комплекс, но он состоял из одних клеток и одного невзрачного одноэтажного здания, выполненного из нержавеющих листов. А вот сами клетки были, так скажем, с изюминкой. Только первые шесть, стоящие от меня в трех метрах, были с существами. Каждая клетка на одно существо, и они были дикими, слабыми на первый взгляд, но с такими мутациями, которых я никогда не видел. Человек, сидящий в клетке, к которому у меня тут же появилась неприязнь, Был с двумя головами, каждая из которых имела не один десяток мелких пар глаз, тонкие ручонки и больше напоминал мне паука, чем дикого. А рядом с ним была девушка. Роскошные русые волосы не могли скрыть лицо то ли ведьмы из фильмов ужасов, то ли кого-то еще. «Под впечатлением, Ярослав?» — спросил улыбающийся сильнейший мутант. «Это ты еще дальше образцов не видел». «Каких образцов?» — протянул я, не веря происходящему. «Где мы?» «Добро пожаловать на полигон», — улыбнулся Бурдин, обводя рукой пространство перед нами. «Здесь собраны самые любопытные экземпляры. А еще...» — он повернулся к микроавтобусу. «У нас появятся аж два новых представителя из мира диких». «Не появятся», — протянул я. «Они мертвы». «Надолго ли?» Задал весьма интригующий вопрос Жожоба, подталкивая меня вперёд, к зданию.